Глава 32. Кенна. Во второй половине дня, ближе к вечеру, из-под деревьев появляется Скай в белом бикини. На плече у неё лежит ружьё для подводной охоты. Выглядит как девушка Бонда. «Кого-нибудь поймала?» — кричит Клеймент. «Подойди и посмотри!» — кричит она в ответ. У неё в ведре плещутся три большие рыбины. Бьются о стенки. Климент хлопает открытой ладонью по её открытой ладони и забирает у неё ведро. Он сегодня дежурит на кухне. Я присоединяюсь к нему у барбекю. Спасибо за помощь, за то, что ты сделал. Не за что. Он наклоняется к газовому баллону. Что-то там крутит. Что мне сделать? Ничего. Он выкладывает рыбину на разделочную доску и вспарывает ей живот. Смотрит очень сосредоточенно, очень точно и умело работает ножом. На другой стороне поляны смеётся Микки, поливая Виктора аэрозолем от насекомых. И я снова обращаю внимание на то, как хорошо Микки вписывается в эту компанию. У неё есть опыт, в конце концов. Австралия — четвёртая страна, в которой она живёт. Она подходит ко мне с баллоном аэрозоля. «Побрызгай на себя немного». «Спасибо». Я забираю у неё баллончик и вижу царапину. Фактически борозду у неё на запястье, там, где татуировка. Чёрт побери, что случилось? Микки бросает на неё беглый взгляд. «Наверное, на камнях поцарапалась». Я поливаю себя аэрозолем. Кожу жжет. Я немного обгорела на солнце. А на душе больно от того, что об инициации меня предупредил Клемент, а не она. Микки глубоко увязла с этой публикой. Она сохраняет верность им, а не мне. Надо надеяться, что теперь это изменится, раз я стала одной из них. «Тебя побрызгать?» — спрашивает Микки у Клемента. «Да, спасибо» отвечает он и тянет руку за второй рыбиной. Забавно, что он принимает ее, её, но не меня. Я смотрю, как она брызгает аэрозолем на его широкие плечи. «И на ноги, а то они вечно кусают меня за ноги», — говорит он. Микки хихикает и наклоняется. «Они такие сочные!» Я решила бы, что она с ним флиртует, если бы не видела как она проделывала то же самое с Виктором. Клемент резко дёргается, отпрыгивает. Микки его пощекотала? Из-за этого движения его рука с ножом оказывается совсем рядом со мной, и я отпрыгиваю в сторону. Клемент крепко сжимает нож в кулаке и в этот момент встречается со мной взглядом. Я вижу тьму у него в глазах, и она меня пугает. Или мне это мерещится?» Микки поворачивается ко мне. Похоже, она совершенно не чувствует возникшее в воздухе напряжение. «Я собираюсь мыть голову. Ты не хочешь? Я покажу тебе как. Мы стараемся экономить воду». Мы с Микки по очереди опускаем головы в пластиковый таз. «О чём вы говорили с Клементом?» — спрашивает она, говоря значительно тише, чем раньше. «Ни о чём. Ему нельзя доверять». Я поднимаю голову из стаза и смотрю на неё. «Что?» Она бросает беспокойный взгляд на другую часть поляны. «Есть вещи, которые ты не знаешь». Вода тонкой стройкой течёт по моей спине. Забирается ко мне в лифчик. «Какие, например?» Микки легко качает головой. «Я не могу тебе рассказать». Я начинаю протестовать, но она меня обрывает. «Просто не сближайся с ним!» «Эй, нам нужно переодеться!» Я разочарованно смотрю на неё. «Зачем?» «На церемонию твоей инициации!» Я направляюсь к своей палатке, продолжая размышлять о том, что она мне сказала. Я нахожусь в тупике. Раньше мы с Мики. Делились всем, всё друг другу рассказывали. Но, наверное, это цена, которую мне приходится платить за переезд в Лондон. Я вытаскиваю вещи из рюкзака, но, кажется, ничто не подходит. Рубашка с рисунком? Слишком жарко. Чёрное платье? Мы же не в ночном клубе. — Что мне надеть? — кричу я. — Иди сюда! — зовёт Микки. Я заползаю к ней в палатку, где она натягивает через голову серебристое платье с блёстками. Микки что-то протягивает мне. «Надень вот это». Я разворачиваю протянутую ею вещь и понимаю, что это белое кружевное платье, которое я и раньше у неё заимствовала. Оно очень короткое. Кому какое дело? Вскоре будет так темно, что никто не увидит. Твоя правда. Я надеваю платье. Боже, я поправилась. Вот что значит жизнь в Лондоне. Слишком много еды и недостаточно физической нагрузки. Ты очень быстро скинешь здесь всё лишнее. «Микки! Кена!» — зовёт Скай. Мы выползаем из палатки. Микки срывает цветок с ближайшего куста и вставляет мне в волосы. Я обращаю внимание на то, что она обула туфли на каблуках, серебристого цвета, очень подходящие к платью. Они, кажется, здесь не к месту, но, с другой стороны, наряд кажется идеальным. Я с трудом сдерживаю смех, только фыркаю, когда её каблуки так глубоко погружаются в землю, что Микки хватает меня за руку, чтобы не упасть. Остальные уже собрались вокруг костра. Я вижу их серьёзные лица, и мне больше совсем не хочется смеяться. «Сегодня вечером мы собрались здесь, чтобы принять Кенну в наше племя», — начинает Скай. «Добро пожаловать», — произносят они хором. Вот святых огня их лица выглядят жутковато. На Скай длинное белое платье на тонких бретельках. Из-под него торчат загорелые голые пальцы ног. На мужчинах парадно-выходные рубашки. Белая на Викторе, резко контрастирующая с его кожей. Чёрная на Клементе, на Райне с гавайским принтом. На Джеке бледно-голубая, не застёгнута ни на одну пуговицу. Он склоняется к Микке и шепчет ей на ухо. «Классно выглядишь, малыш». Моё внимание привлекает что-то блестящее на запястье у Скай. Когда я понимаю, что это серебряный браслет с гравировкой, у меня внутри всё сжимается. Это браслет Микки, фамильная ценность, которую ей передала её любимая японская бабушка, а той, в свою очередь, её бабушка. Я один раз попросила его надеть, и Микки ответила «нет». «Я дам тебе всё, что угодно, но эта вещь незаменима». «У нас только два правила», — продолжает Скай. «Первое. Никому не рассказывать про залив. Большинство сёрферов убить готовы за то, чтобы покататься в таком месте, как это, где так свободно. Волна наша, и мы делаем всё, чтобы её защитить». «Всё, чтобы её защитить», — хором повторяют другие. «Правило номер два. Мы делимся всем. У нас всё общее», — говорит Скай. «И это означает всё. Понимаешь?» «Всё означает то, что я думаю?» «Остальные кивают. Все смотрят на меня. Я тоже киваю». Когда Скай двигается, подол её платья подметает землю. Она вытягивает руку в центр круга над огнём. Все остальные по очереди тоже вытягивают руки. Размещают под её рукой. Получается эдакая стопка. Они поворачивают головы в мою сторону, и я понимаю, что они ждут того же самого от меня. Я помещаю свою руку в самом низу, под ладонью Виктора. Она оказывается прямо над пламенем. Жар лижет мою ладонь. Племя, говорит Скай. Племя, эхом повторяют они. Мне жжет ладонь. Племя, повторяю я, отчаянно желая убрать руку. Твои сильные стороны это наши сильные стороны, продолжает Скай. И ты будешь их использовать, чтобы помогать племени. Твои слабости это наши слабости. И ты станешь работать над тем, чтобы от них избавиться. Ты согласна? «Да», — отвечаю я. Ладони снимаются с моих, и я резко отдёргиваю руку. Я обожглась? Я прижимаю ладонь к бутылке с водой, наслаждаясь гладкой и холодной металлической поверхностью. Скай улыбается мне. «Давайте есть», — предлагает она. Клемент приготовил паэлью с рыбой. Я наблюдаю за ними, когда жую, и думаю, что положение дел здесь напоминает мне реалити-шоу «Выживший». У нас это реалити-шоу называлось «Последний герой» — примечание переводчика. Как и там, между членами племени сформировалась сложная паутина взаимоотношений после каких-то событий в прошлом, о которых я не знаю. Кто-то берёт чью-то сторону, кто-то кому-то предан. Клемент пару раз выступал против Скай. Он совершенно точно сильный и влиятельный игрок. Вчера Райан объединился с Клементом против неё. Клемент с Виктором дружит, но если Клемент выступает против Скай, Виктор берёт её сторону. Клемент пытается защитить Джека, который, похоже, стоит ниже в иерархии и пытается любым способом избежать конфликтов. Микки тоже, как кажется, очень не хочет брать чью-то сторону. Я склоняюсь к Микки. «Ты дала Скай носить свой браслет?» Микки смотрит на меня с виноватым выражением лица. «На самом деле я его вообще ей отдала». «Ого!» — моргаю я. «Вероятно, моя обида — так очевидно отражается на моём лице, что Микки смотрит на меня обеспокоенно. «Прости». Она ёрзает на месте. Ей явно некомфортно. Он ей на самом деле понравился. Райан поднимает с земли миску. «У меня есть мангостины». Остальные одобрительно кивают. Он передаёт миску по кругу. Я про них никогда не слышала. Когда миска доходит до меня, я беру один фрукт. Они маленькие и пурпурные. «Это яблоки?» — спрашиваю я. На самом деле это не яблоки, но внешний фрукт похож на яблоко. Едят белую мякоть. Вкус кисло-сладкий, может быть немного терпким. Примечание переводчика. «Да», — отвечает Райан. «Его длинные волосы лежат у него на плечах». Похоже, он для разнообразия их расчесал. Джек поднимает своё яблоко. «Заскай! Заскай!» — хором говорят остальные, тоже поднимая свои яблоки. Забавно, что при этом они смотрят на Клемента, а не на Скай. Это люди, ведущие здоровый образ жизни и поднимающие тосты фруктами, а не алкоголем. Я не видела никакого алкоголя после появления здесь. Но в последние два года я выпила его слишком много, и воздержание от него пойдёт мне только на пользу. Мангостин хрустит. На вкус вначале кажется кислым. Затем какой-то резкий привкус наполняет мне рот. Мне хочется его выплюнуть, но я чувствую, что это будет оскорбительно поэтому я запиваю его водой. Джек трёт Микки руку. «Ты замёрзла? У тебя гусиная кожа появилась. Принести тебе свитер?» «Нет, со мной всё в порядке». Микки отдёргивает руку. Я сама открыто проявляю свои эмоции и склонна к тесному физическому контакту, если состою в отношениях. Если бы я встречалась с парнем типа Джека то не могла бы постоянно его не касаться. Гони эту мысль прочь, Кенна. Чуть позже Райан достает гитару и начинает наигрывать милую Джейн, Лурида. Виктор подпевает низким голосом. К ним присоединяется Микки. «Кажется, что члены племени расслаблены и счастливы. В отличие от меня, у меня в голове полно вопросов». У тебя на самом деле очень хорошо получается, говорю я Райну, когда песня заканчивается. Едва ли, отвечает он. Я знаю только одну эту песню. Мне кажется, я ошиблась насчет него в реке. На меня так подействовал набор для сноркелинга, принадлежавший Элке, что я стала воображать то, чего не было. Райан кажется недружелюбным, но по большей части... Это объясняется робостью. «Я до сих пор не могу поверить, что это место только ваше», — признаюсь я. Другие люди должны о нём знать. Например, кто был здесь и уехал. Разве они никогда не возвращаются? «Сюда никто не приезжает», — говорит Скай. «Больше не приезжает. Поэтому никто и не уезжает». За исключением Элки. Вставляю я. Может, у меня паранойя, но мне кажется, хотя я и не уверена, что все тела напрягаются. Я чувствую это. И ещё все задерживают дыхание. «Заткнись, Кенна», — велит мне слабенький голосок у меня в голове. Но я не могу остановиться. Какой она была? Джек смотрит на Клемента, как и Виктор. «У нас в португальском есть выражение» открывает рот Виктор. «Начинается!» — стонет Райан. Виктор не обращает на него внимания. «Компрар гато пор лебре». Это означает, ты думал, что покупал кролика, а получил кошку. «Не понимаю», — признаюсь я. Виктор поднимает руку, согнув пальцы так, словно собирается царапаться. Вначале она оказалась очень милой девушкой а потом оказалось, что у неё есть коготки. Она была очень амбициозной, чертовски напористой, продолжает Райан. Раньше она играла в хоккей за сборную Германии. Воцаряется странная тишина, и я замечаю, что Джек снова смотрит на Клемента. Я хорошо умею читать язык тела после десяти лет работы физиотерапевтом со спортсменами. Как только кто-то заходит ко мне в кабинет, я сразу же внимательно осматриваю человека в поисках признаков напряжения. Сжатые кулаки или челюсти, плечи выше, чем должны быть, скованность в спине или конечностях. Тела должны быть симметричны, но так бывает редко. Бёдра и плечи часто выше с одной стороны из-за травмы или стресса. Если у вас что-то болит, вы, естественно, запираете соседнюю часть, чтобы защитить то, что болит. А моя работа заключается в том, чтобы это заметить. Прямо сейчас напряжение в группе очень заметно. Только слепой не обратил бы на это внимания. Райан смотрит куда угодно, только не на меня. Джек ведёт себя прямо противоположным образом. Просто впивается в меня глазами, словно пытается сдержать мои мысли. Микки сидит очень напряжённо, полностью распрямив спину, и играет со своими волосами. Клемент и Скай скрывают свои чувства лучше других, но их выдаёт их неглубокое и учащённое дыхание. Оставь эту тему, Кенна. Позднее я допрошу Микки, когда мы будем вдвоём. «Эй, Райан!» — кричит Виктор. «Сыграй-ка нам ещё разок эту песню». Райан снова начинает перебирать струны. Напряжение немного ослабевает, но они определённо что-то скрывают. А язык тела Микки говорит мне о том, что она в деле. Когда я иду наполнить свою бутылку с водой, Клемент хватает меня за локоть. «То объявление об исчезновении Элки. Что в нём говорилось?» — спрашивает он. «Я напрягаю память, чтобы вспомнить точно» что её в последний раз видели на пляже Бонди-Бич в сентябре. Вот, пожалуй, и всё. У него на лице написано беспокойство. Он беспокоится о безопасности Элки или о том, чтобы бухта скорби и дальше оставалась их тайным местом. Он открывает рот, но ничего не говорит, потому что приближается Микки. «Хотите искупаться перед сном?» — спрашивает Микки. «Не сейчас». — отвечает Клемент. «Я тоже сейчас не хочу», — говорю я. «Но ты иди». Микки странно смотрит на меня. И я вспоминаю, как она меня предупреждала насчёт Клемента. Я успокаивающе улыбаюсь ей. Она уходит. «В сентябре?» — уточняет Клемент. «Да», — киваю я. «А что?» «Мне просто любопытно». Это она запаниковала во время испытания. Он колеблется. Да. Я прищуриваюсь, потому что мы стоим в тени. Я вглядываюсь в его лицо, стараюсь понять, что оно выражает. Но он снова надел свою маску. И теперь, как обычно, я понятия не имею, о чём он думает. Когда я заползаю к себе в палатку, что-то шоршит у меня на подушке. Я включаю фонарик на своём телефоне. Остался 1% заряда аккумулятора. Вижу пустой пакет от воска для серфбордов. На нём что-то написано. Ты задаёшь слишком много вопросов.